Глава седьмая. Стихи мечты о героизме Жандро и Франция Предположения Кая оправдались. Елизавета Алексеевна в том же году собралась в Москву. Ехали на долгих, бесконечную вереницу громоздких карет, запряженных шестериком, крытыми восками с огромными вожами. особыми укладками для вещей поверх воска. На телегах следовала бесчисленная челядь, дворецкие, повара, горничные, лакеи, мальчики, казачки, девушки для побегушек, портные, портнихи, кучера, конюхи. Не поехала только одна Христина Осиповна. Ее больную отослали на Кавказские воды. На Поварской улице в Москве для Елизаветы Алексеевны была заранее нанята родственниками обширная квартира. На Поварскую своенравная барыня перенесла все тархановские обычаи и порядки и скоро получила в Москве прозвище «Властной Марфы-Посадницы». Зорко следила она, чтобы, спаси бог, Юрий Петрович не увез ребенка, то есть Мишу, пользуясь своими правами отца. И хотя перед отъездом мы отпустила мальчика погостить в Кропотовку, но ненадолго. А Юрию Петровичу на всякий случай разъяснила внушительно, что на Мишу она тратила ежегодно десять тысяч ассигнациями. чего, конечно, не может тратить отец. В Москве на первых же порах собрался семейный совет из многочисленных бабушек, тетушек, дядюшек, двоюродных братьев и сестер, и стали они обсуждать, как учить Мишу. Судили, рядили, искали учебного заведения достойного способности мальчика из знатного рода его бабушки, Наконец остановились на благородном университетском пансионе, который помещался на Тверской. Пансион этот был на хорошем счету среди московского дворянства. Он выпустил из своих стен уже немало замечательных людей. Писателей Фонвизина, Жуковского, Грибоедова, князя Адоевского, Александра Ивановича Тургенева, братьев Милютиных. Мишу записали полупансионером. «Ты, батюшка, слушай меня», — говорила Елизавета Алексеевна, инспектору пансиона, профессору Московского университета Павлову. «Никаких разговоров не может быть, чтобы Мишель у вас жил. Виданное ли дело, ребенку с таким слабым здоровьем дожить да без домашнего ухода? «Где тебе за детьми усмотреть? У тебя их триста человек». «И дети-то бывают разные. Один благовоспитанный, а другой, глядишь, ни стать, ни сесть не умеет. А чтобы подготовить Мишеля, пошли к нам учителя Зиновьева. Родственники мои Мещериновы мне его рекомендовали». И, не дав сказать ни слова растерявшемуся профессору, Марфа-посадница величественно выплыла из профессорской приемной, слегка постукивая тростью. Зиновьев явился на следующий же день перед зоркие очи старой барыни. Миша ему понравился. И он понравился Мише с бабушкой своим молодым открытым лицом. В тот же день решено было готовить Мишу к вступительному экзамену. В разгар было получено с Кавказа письмо о смерти старушки Ремер. Миша пожалел искренне воспитательницу, поплакал, но жизнь брала свое, работа не ждала, а за работой легче забываются горести. Зиновьеву было легко заниматься со своим новым питомцем. Миша учился игра и особенные успехи оказывал в русском языке и латыни, преподавателем которых был Зиновьев в пансионе. Зиновьев обращал внимание больше на литературу древних и, читая лирических авторов, умел заинтересовывать ими учеников. И бабушка была довольна преподавателем. «Я хочу сделать из Мишеля настоящего, образованного, светского молодого человека», — говорила она беспрестанно. «Пусть учится, пусть больше учится. Это ценится в обществе». Миша занимался усердно, но ни одни науки привлекали его. То, чего не сумел сделать Кае, сделал Зиновьев — а еще больше сделала сама жизнь. Миша, который в Тарханах равнодушно смотрел на полку французских книг, теперь читал запоем, поем, хотя бестолково, что попадется под руку. Бедняга Кае с переездом в Москву стал сильно прихварывать. В холодные дни он садился где-нибудь в уголку, ближе к синей кафельной печке, Научился даже у старых слуг греться, примостившись на лежанке. Слуги любили его и часто говорили между собою. А мусьют все на печке. Видно, скоро ему пардону просить придется. Значится капут приходит, курносая близко. Жалко болезного. Хоть и хранц, а добрый человек, что и говорить. Француз уже не спорил с пеной у рта, когда Миша заводил речь придворовых о двенадцатом годе и пробовал дразнить его. Он слушал молча рассказы стариков, проклинавших тяжелую годину бедствий, когда накануне страшного Бородинского боя они одевались в чистые белые рубахи, готовясь к смерти. Обыкновенно Каев в таких случаях вяло и грустно говорил — А император плакал. «О, этот Бородинский бой!» На глазах у него были слезы. И случилось так, что Миша перестал его дразнить. Ему делалось жалко этого старого ребенка со слезами на глазах. Но Миша часто и забывал о наставнике, уйдя с головой в книги и мечтая о новой неведомой жизни. а тот угасал и умер тихо, точно заснул, свернувшись где-то калачиком в уголке лежанки и схоронен был на чужой земле под холодным русским небом. О нем вспоминались с добрым чувством все в доме Арсеньевой. Мише взяли нового гувернера, ученого Леви. Ученый и строгой леви был полной противоположностью мягкому кае. Сухой формалист он не мог внушить Мише привязанности к себе, но зато заинтересовал его немецкой литературою. Отдаляясь от гувернера, Миша все свои досуги отдавал мечтам и думам — Он был одинок, даже Акима Шангирея, товарища его тарханских проказ, не было с ним в Москве. Аким оставался с матерью в имении Апалихи. Елизавета Алексеевна жила широко. В Москве, как и в тарханах, у нее бывал целый дом родственников, и среди них немало сверстников Миши. Но Миша с ними как-то не сходился. Общество детей, имевшее смысл на деревенском приволье, в городе казалось скучным. Те же самые мальчики, которые в Тарханах бились снежками на льду, в парадных комнатах московской квартиры казались чопорными, и с ними не о чем было говорить. И Миша за это время сильно перерос их. Вопросы, мучившие его, были им недоступны. Его терзали теперь новые вопросы. Он думал о бедном покойном и о могучем образе великого честолюбца Наполеона, казавшемся ему таким ярким и прекрасным. Он думал и о белых рубахах ратников, готовящихся к смерти. И душа его не могла постигнуть, кого он, русский мальчик, должен был винить за разорение родимой страны, за кровью ужаса двенадцатого года. Останавливаясь перед черной бронзовой статуэткой Наполеона на столбике, смотрел он на его пасмурное чело, выглядывавшее из-под надвинутой шляпы, на сложенные на груди руки, и думал не детские думы. Он думал об отношениях народа к властелинам. Об идеях, затронутых великой французской революцией, об идеях равенства, братства, свободы, бывших в то время общеизвестными на Западе. Думал часто и о бедной своей родине, полной застоя и невежества, со своим раболепством, крепостным правом и бесправием темной массы. и смутно, бессознательно чувствовал он всю затхлость окружающей атмосферы. Властолюбие бабушки, рабскую угодливость челяди — все это он сравнивал со свободными формами иной жизни на Западе, и чуткая душа его болезненно ныла. Немного позднее он выливал в стихотворении жалоба турка свою печаль о родине. Где являются порой умы холодные И твердые, как камень, Но мощь их давится безвременной тоской, И рано гаснет в них добра спокойный пламень. Там рано жизнь тяжка бывает для людей, Там за успехами несется укоризна, Там стонет человек, от рабства и цепей. Друг, этот край — моя отчизна. Душа Миши росла, но силам некуда было войти. Ум его в сущности с детства был предоставлен самому себе. Ненормальная семейная жизнь, ненормальное воспитание, баловство — Холопская угодливость крепостных и крайняя болезненность в раннем детстве — все это создало такой раздвоенный, мрачный характер, который позднее сделал несчастным юношу Лермонтова. Он не мог любить без рассуждения бабушку, разлучавшую его с отцом и унижавшую последнего. Он презирал родственников и знакомых, которые, трепеща перед властной старухой, исполняли ее прихоти и чувствовал себя страшно одиноким. Гордого по натуре мальчика озлобляло пренебрежение окружающих к бедному и незнатному роду отца, а, следовательно, и его самого, и он замкнулся в себе. а яркая фантазия давала широкое поле для мечтания о героизме и подвигах. Миша читал без разбора, останавливаясь на том, что больше всего подходило к его внутреннему миру. Рано стал заносить в альбом матери наброски волновавших его картин. Читал дневник матери, думал о судьбе ее. и, как будто продолжая беседу с нею, писал о ней в черновых тетрадях. Образы, картины, чудные музыкальные строфы носились роем в его душе, и он передавал бумаги то, чего не в силах сказать людям. Рядом с этим у юного поэта росла потребность исключительного внимания к себе — потребность постоянно копаться в самом себе, носиться с самим собою. А бабушка бессознательно развивала эту черту. Она старалась воздвигнуть между Мишей и окружающим миром китайскую стену. Огородить внука от вредных, по ее мнению, влияний товарищей из иного круга, которые могли привить к мальчику, бог знает какие манеры, мысли и вкусы, и испортить его в конец. И Миша оставался вне жизни, обитая в каком-то замкнутом круге под стеклянным колпаком бабушки. Леви не понравился в доме Арсеньевой. Ему скоро отказали, а на его место был взят француз Жандро. Потом бабушка вспомнила о маленьком Акиме Шангирее, с которым Миша так ладил в Тарханах, и выписала его в Москву из Апалихи. Приехавший Аким не узнал Мишу. Миша вырос, возмужал, и в углах его губ, слегка насмешливо улыбающихся, Залегли чуть приметные складочки горечь. Он застал Мишу в его комнате на полу над грудою книг. На минуту прежняя детская улыбка озарила лицо Миши. Вспомнились тарханы с их играми и проказами. Вспомнились и все те милые лица, которых уже не было на земле. Мальчики обнялись. «Книги?» — сказал Шангирей шутливо. «Ты скоро станешь совсем ученым, Мишель!» И он искал между маленькими томиками знакомое всем детям милое имя Беркен. Но его здесь не было. Миша давно перестал читать его. Аким перебирал книги и читал вслух заглавие. «Ломоносов», «Державин», «Дмитриев». Озеров, Батюшков, Крылов, Боже мой, и еще, погоди, Жуковский, Козлов, Пушкин. Почти все эти имена были незнакомы Шангирею. Он смотрел на Мишу с уважением, а Миша говорил, как прежде, радостно смеясь. «Расскажи про Тарханы, про Апалиху, про тетеньку, про всех своих». Аким подробно рассказывал, а когда окончил, Миша сказал серьезно. — А знаешь, я ведь теперь пишу стихи. — Стихи? — со страхом повторил Аким. — Ну да, стихи. Хочешь, я прочту тебе мои станции? Аким смотрел на него с восхищением. Какие мудреные слова он научился говорить здесь, в Москве. Но он не решился спросить у товарища, что такое станции, и молча наклонил голову, приготовляясь слушать. Миша стал читать Акиму свои стихи, посвященные какой-то безымянной красавице. В разгар чтения в комнату вошел гувернер Жандро. Он не был похож на бедного восторженного мсье Кае. У него была представительная фигура, осанка, полное достоинство, важные и непринужденные манеры и изящество в каждом движении. И благообразное его лицо, окруженное сединами, было важно, и говорил он медленно, не торопясь, с оттенком некоторой снисходительности к людям. «Настал час гуляния, Мишель», — сказал Жандро, здороваясь с Акимом. «Скорей, мой друг, я люблю во всем порядок, я иду за одеждой». «У нас все по часам», — говорил Миша. «Не то, что при бедном Каен, но он, Жандро, хороший, он иммигрант, и если б ты знал, какие он мне рассказывает вещи...» «Я готов, мсье, я готов. Да-да, идемте. У нас весь день занят». — говорил возвратившийся Жандро. — Кроме моих уроков и уроков мсья Зиновьева, вы еще должны играть на фортепиано и скрипке «Мишель». А досуги... — Досуги, мсья. Досуги, Мишель, для рассказов. Он переглянулся с Мишей, и в глазах его вспыхнул странный огонек. Вечером настали часы досуга. Был ясный осенний вечер, как тогда в Тарханах, когда играли в разбойников. Не было только милого старого сада с заглохшими дорожками. Открыли окно. Жандро сидел возле мальчиков у окна в темной комнате, слабо озаренной, падавшим из соседней столовой светом лампы. Часы медленно били. «Сейчас начнет рассказывать», — шепнул Миша Акиму. «Скоро я буду рассказывать только по праздникам», — отозвался Жан Жандро, точно угадывая мысли Миши. «Ведь вы поступаете в пансион?» Он помолчал и начал красивым голосом, немного с пафосом, как актер, рассказ о своем прошлом, перенося Мишу на страшные кровавые страницы истории Франции. Жандро рисовал дни революции, когда по улицам брела обезумевшая от ярости толпа, доведенная до восстания гнетом высшей аристократии. Он рассказывал о знатных графинях, искавших спасения от мести толпы в погребах и заброшенных хижинах, о бегстве блестящих маркизов и герцогов, искавших приюта на чужбине, Нет, бедный Кае не умел так красиво рассказывать. «Он сам сын Маркиза», — шепнул Акиму Мишель. Жандро услышал. «Да-да, я сын погибшего Маркиза и пришел в Россию поощрять науки». «А что вы знаете про Наполеона?» — спросил Ким робко. «Про Наполеона?» бродягу, похитителя престола, ничтожного корсиканца, которого сгубили собственные козни, я могу рассказывать только про законных, венчанных владык. — Слушай, слушай, — шептал Миша, крепче сжимая руку Акима. Перед слушателями развертывался акт мировой трагедии. Король Людовик XVI был казнен на гильотине, пав жертвою народной мести за века гнетой и бесправия. Народ грозно поднялся на своих притеснителей, и наряду с головами аристократов под ножом гильотины упала голова монарха. Жандро молчал о том, как народ, стремясь уничтожить всякие следы ненавистного строя, поднял кровавое знамя казни, чтобы создать новое царство, царство равенства, братства, свободы. И эти три слова стали великой идеей на земле. Жандро не о том, каким путем страдания дошел народ до кровавой расправы. Как Наполеон Бонапарт, сделавшись консулом Франции, шел во главе свободного народа, поведать всему миру великую идею своего времени, а отважное войско было готово умереть за своего полубога. Ненасытное честолюбие погубило Наполеона. Вместе с свинцом монарха он получил неограниченную власть, дерзко попрал идеи века и забыл о той свободе, ради которой было принесено так много кровавых жертв». Но не эта, конечно, сторона отталкивала аристократа Жандро от Наполеона. В его глазах он был выскочкой, сменившим прирожденного короля. И за это он его ненавидел. Другой образ монарха жил в его душе и заставлял трепетать болью и негодованием его сердце. Он рассказывал мальчикам об аресте и казни короля Людовика XVI вызывая слезы жалости на глазах детей, как прежде вызывал такие же слезы Кае своими рассказами о судьбе Наполеона. Это были слезы сочувствия ко всему страдающему. Но еще большую жалость и сочувствие вызывал Жандро к поэту Андре Шенье, голова которого скатилась на гильотине в этот же период. Пылкий и увлекающийся поэт сначала присоединился к партии свободы, но потом защищал короля, написал воззвание к народу в пользу последнего и был гильотинирован. Лунные лучи, серебряно-голубые и мягкие, скользили нежно по старинной мебели екатерининских времен с легкими выгнутыми ножками. Слабо поблескивало позолото штофных кресел и маленькие амуры на пузатых шкапиках. В высоком трюмо сиял длинный лунный луч, отражаясь колеблющейся призрачной тенью на паркете. И в этом таинственном свете оживали призраки прошлого. Вставал образ молодого поэта с бледным лицом. Вот он в тюрьме. Исхудалый, измученный, склонился над листом и пишет, пишет. Через несколько часов его красивая голова упадет на помост гильотины, но перед смертью он хочет высказаться, его сердце слишком полно, голова горит, и здесь, под сводами душной темницы, он создает одну из лучших своих элегий. И видит Миша потом его же, на эшафоте, молчаливого, гордого и печального. Голова Миши горит, мысли путаются, и он не знает, во что ему верить, кому сочувствовать. Бледные тени прошлого овладевают его душою. Они слишком живописно-героичны и одинаково полны страдания. Полное восхищение перед героизмом мальчик не знает, преклоняться ли ему перед людьми, которые требуют у жизни справедливости, восхищаться ли гордой гибелью Наполеона или плакать над страданиями изящных деспотов, головы которых скатились на гильотине. А эмигрант Жандро сын ли маркиза или самозванец, таинственно и грустно улыбался.